Из большого окна, напоминавшего иллюминатор Наутилуса, каким помнил его мать Иос на иллюстрации в детской книжке, которую читала ему мать много лет назад, когда он лежал в горячем бреду, с гриппом, виднелись развалины Армянска. Городом это назвать было трудно. В ходе боев большая часть домов была уничтожена, и обломки завалили улицы так, что даже бронетехники проехать было трудно. Поэтому сейчас... Центральные дороги расчищали. Из окна виднелись отряды красноармейцев, поддевавших ломами и откатывавших на тротуары куски зданий, изгребавших лопатами мелкие осколки. С ними работали старики и женщины, помогали, чем могли. Населения осталось мало десятка три человек. Остальные погибли еще во время артобстрела, которому подвергли армянск, немцы. Третий отдел НКВД расположился вместе со штабом в здании Дома культуры, у которого каким-то чудом уцелело левое крыло. Правое же представляло собой груду руин. Внизу стояли машины, справа броневики и грузовики, среди них даже затесался зенитный комплекс. Механики ковырялись в нем, пытаясь запустить поврежденный мотор. Напротив Дома культуры разбили госпиталь, Серые и зеленые палатки окружали автомобили с красными крестами в белых кружках. Между ними туда-сюда сновали врачи и медсестры в халатах и шапочках. Матиас отвернулся от окна и прошелся по залу, наблюдая за работой штабных. Остановился перед висевшей на стене большой потрепанной картой, на которой двое младших офицеров старательно отмечали, сделанными из портновых булавок и цветной бумаги красными флажками, продвижение и диспозицию советских войск. И таких отметок на карте становилось все больше, что не могло не вселять в восторге уверенность в скорой и неизбежной победе. Капитан же следил за ростом количества флажков с особым, пристальным и жадным интересом. Его взгляд все чаще обращался туда, где жирным кружком был обведен Берлин, город, взятие которого означало бы конец войне. Красные потоки все ближе подбирались к нему, но были еще далеко, слишком далеко. Тем не менее, советская армия действовала уверенно и успешно, все сильнее тесня противника с родной земли. Вчера, 10 апреля 1944 года, войска Третьего Украинского фронта, совершив обходной маневр, перешли во фронтальную атаку, овладев важнейшим портом на Черном море – Одессой. И именно там у немцев располагался мощный опорный пункт обороны, прикрывавший дороги к центральным районам Румынии. Затем были заняты населенные пункты Застава, Дальник, Татарка, Чубаевка, Дмитриевка, Сухой Лиман, Нейбург и другие – Войска под командованием генерала Толбухина перешли в наступление на Перекопском перешейке и южном побережье Саваши, Прорвали оборону фашистов и продвинулись на 20 километров, захватив Армянск, где сейчас и находился Третий отдел, а также населенные пункты Щемиловка, Кула, Новый Чуваш, Джулга, Кураевка, Филатовка, Будановка, Балка и другие. Форсировав Суваш восточнее Армянска, Красная армия прорвала немецкую оборону на южном побережье и освободила Уржин, Ашкадан, Каранки и Тамашовку. Разглядывая пестревшую красными треугольниками карту, Матиас не заметил, как потирает предплечье, на котором под рукавом гимнастерки оставалось все меньше глифов. Каждая исчезающая печать означала, что вероятность вступления в силу второй части договора с фамильяром растет, Это было как обратный отчет. Когда Николайчук откликнул матиаса, он вздрогнул. Что такое? Ты че подкрадываешься? Товарищ капитан, вас это? Полковник вызывает? Сказал найти вас как можно быстрее. Иду. Коротко бросил мать, Ас, сразу помрачнев. Он знал, что означают подобные вызовы. Полковник еще что-нибудь сказал? Не! Когда он мне шо говорил? усмехнулся Николайчук. «Только велел вам передать, чтоб шли к нему. Срочно!» Неужели новое дело? Так скоро? Всего 10 дней прошло. Капитан почувствовал, как сердце кольнуло ледяной иглой. Слишком. Слишком быстро. Такими темпами он потратит все печати, прежде чем красный бумажный флажок будет воткнут в черный кружок Берлина. «Ладно». «Ты иди на всякий случай, собирайся», — сказала Николайчуку. «Похоже, опять нам придется куда-то ехать. Много не бери, только необходимое. Ну, да ты сам уже знаешь». «Ага, это я сейчас, мигом, буду вас внизу у машины дожидаться». Мать торопливо зашагал по гулким коридорам Дома культуры, туда, где обосновался выздоровевший и оттого утроивший усилия полковник Ропот. Работа в отделе кипела, но капитан рассчитывал хоть месяц отдохнуть. Он усмехнулся, поймав себя на мысли «отдохнуть?». «Для того ли ты рвался на фронт, чтоб прохлаждаться?» А теперь вон как думать начал. Нехорошо, не по-советски это. Особенно в то время, когда другие гибнут под вражескими пулями, лишаются глаз, рук и ног, получают контузии и ранения. Вон. «Выгляни в окно, полюбуйся на теснящиеся белые палатки с красными крестами и устыдись». Однако исчезающие на руке печати не давали покоя. «Если бы не они, если бы не контракт, Матиас был бы готов хоть каждый день истреблять врагов советского народа, кем бы они ни были и из какой преисподней не вылезали бы». «Кстати, о преисподней. Вот и она топает следом своими маленькими детскими ножками». Обернувшись на звук, Семенящих шажков Матиас увидел догонявшего его Колю. По своему обыкновению, закутанный по самые глаза, мальчик торопливо настигал его, капитан притормозил. «Ты чего? Зачем здесь? Меня ропот вызвал. Вернусь, скажу, в чем дело». «Да я знаю, капитан, слышал», – прошептал, приблизившись к Коле. «Вот только он и мне прийти приказал». Мальчик захихикал. должно быть мысль, что какой-то полковник думает... Будто может ему приказывать, развеселила его. «Но если не хочешь, не пойду», — сказал вдруг фамильяр. «Договор у нас только с тобой, так что можешь послать полковника куда подальше, я не против. Решай. Я и тут подожду. Мне не зазорно». «Нет уж, идем, раз так. Приказ есть приказ. Странно». «Чего это он?» «Не знаю. Не мое это дело думать, чем твой начальник руководствуется. Меня дела земные вообще не особо волнуют. Я здесь только из-за твоей души. Хозяин почему-то сильно ценит подобный товар, хотя, как по мне, напрягаться особо не из-за чего. Все равно почти все вы попадете к нам». Коля тихонько захихикал, и от этого звука у капитана по спине побежали мерзкие мурашки. Каждый день пополнение. Одной душой меньше, одной больше. Какая разница? Но, как ты верно подметил, приказ есть приказ. Они с Матиасом продолжили путь вместе, шагая рядом. Причем Колин и Шаги оставались такими же короткими, но при этом мальчик странным образом не отставал. Капитана это давно не удивляло. Он-то видел, на что способен фамильяр. Может, полковник хочет, чтобы я услышал все своими ушами? Вдруг проговорил после паузы Коля. «Из чего нетрудно сделать вывод, что дело по моей части, и для полковника это очевидно. Надеюсь, он прав. Обожаю быть полезным». Матиас промолчал. Ему больше не хотелось вступать с фамильяром в дискуссии и перепалки. Как будет, так и будет. Он осознавал риск, когда заключал договор. От него никто ничего не скрывал, так что... Незачем спорить с Колей по поводу того, скоро ли кончится война. В конце концов, это может знать только Бог, ну... Или товарищ Сталин. Дверь в кабинет Ропота оказалась приоткрыта. Как только капитан постучал, в ответ раздался голос полковника. «Да входите, не заперто!» матья с Колей вошли в маленькую комнату, заваленную бумагами и папками. В центре всего этого бумажного хаоса восседал Ропот. Нет, не восседал. Тонул в море бюрократии. При появлении Матиаса в компании Фамильяра, он тут же вскочил и двинулся вокруг стола. В зубах у него дымилась папироса. Он жадно затянулся и потушил ее в пепельнице, едва заметной среди груды перетянутых шнурками папок. «Ага, оба явились», — кивнул он, бросив на Колю лишь мимолетный взгляд. Ему явно не хотелось долго смотреть на мальчика. «Садитесь, вон кресла!» Матиас опустился в одно, Коля в другое. Мальчик подтянул ноги, став на вид еще меньше. В крошечных серых глазках блеснул косой лучик солнца, освещавшего кабинет, словно вспыхнул в свинцовой глубине озорной огонек. «Есть для вас задание!» Сходу начал ропот, сев на стол, для чего пришлось сдвинуть ворох списанных на машинке листов. «Знаю, перерыв получился небольшой, но ничего не поделаешь». «Служба?» Он смотрел на капитана, ожидая от него ответа, и тот кивнул. «Так точно, товарищ полковник?» «Служба?» «Хорошо, что ты так считаешь. А твой отец Даниил мне докладывал, что ты приуныл в последнее время». «Никак нет, товарищ капитан. Как всегда, готов служить Советскому Союзу». «Ладно, оставим это. Души спасительные беседы будешь с ним вести, а нам дело делать надо». Враг отступает, но не сдается, и биться будет до последнего. Терять немцам нечего, знают, что их ждет случай поражения. Слишком много натворили, теперь лучше умрут, чем покоряться. Хм. Так вот, ехать вам далеко не придется, всего несколько километров. Город называется Перекоп, вернее, уже давно не город. В 20 году перестал быть, теперь просто населенный пункт. «Там всего несколько улиц. Когда его брали, немцы быстро отступили, так что дома практически не пострадали». Полковник замолчал, словно не зная, как продолжить. Пауза затягивалась, и Матеос решил задать вопрос. «Товарищ полковник, а что там случилось?» «В перекопе этом. Вы нас вызвали, чтобы проинструктировать?» «Да, конечно. Хм...» Ропот достал новую папиросу, размял ее, сунул в рот и принялся искать по карманам спички. Когда нашел, чиркнул и закурил. Выпустив пару раз дым, кивнул сам себе и снова заговорил. «В общем, в Перекопе творится нечто странное. Хотя это мягко сказано, пришлось оцепить город, то есть пункт. В общем, ты понял». Матиос впервые видел полковника в такой растерянности. Ропот то ли не знал, что именно сказать капитану, то ли не мог решить, что именно рассказать. Это было странно, ведь обычно он старался как можно полнее ввести подчиненного в курс дела. «Население перекопа исчезло», — сказал вдруг Ропот. «В прямом смысле». «Когда мы захватили его, то не обнаружили никого, и дело не в фашистах. Они уходили в спешке, расстреливать оставшихся в живых местных жителей им было некогда. В домах были следы того, что люди совсем недавно там находились, и они просто пропали. Прямо перед тем, как наши войска вошли в перекоп. Не представляю, что там случилось». «Значит, нам предстоит это выяснить?» – вставил маттиас видя, что полковник опять задумался. «Правильно?» «Да, да, именно. Поезжайте и все узнайте. Люди не могут вот так исчезать. Это противоречит всем законам физики. Куда-то они должны были деться. Я говорил с солдатами. Некоторые показали, что даже видели сначала несколько человек, приветствовавших их. Но затем город вдруг опустел. Не нашлось никого вообще». Ропот явно находился под впечатлением от того, что рассказывал. «Я выписал пропуск». Полковник пошарил на столе. Вытащил бумажку и протянул капитану. Без него вас не впустят в перекоп. Приказ строжайший. Как я уже и сказал, населенный пункт полностью отцеплен. И будьте осторожны. Мне только что доложили, что несколько солдат тоже не досчитались. Мать встал. Да. Похоже, дело по его части, черт возьми. Разрешите идти, товарищ полковник. Расследование, видимо. Не терпит отлагательств. Да-да, выезжай. Попахивает ЧП, так что начальство требует быстрых результатов. Хотя, когда было иначе? Все и всегда нужно срочно. Такая у нас служба. В общем, отправляйтесь и все там узнайте. Только осторожно. Матиас и Коли вышли из кабинета. Так я и не понял, зачем он просил меня прийти. Сказал фамильяр. Наверное, от растерянности. Полковник наш, кажется совершенно выбит из колеи. «Пошли собираться», — резко бросил Матиас. Он не собирался обсуждать начальника. Есть мысли, что могло стрястись в этом перекопе? «Пока нет, надо осмотреться на месте. Вот приедем, и возможно что-нибудь прояснится. Во всяком случае, я на это очень надеюсь». Матиас покосился на фамильяра. «Не сомневаюсь», — процедил он. «Я стараюсь приносить пользу», — усмехнулся Коля. «Такая у меня работа. Добавил он, перефразируя полковника. «Или, может, ты надеешься, что в этот раз нас постигнет неудача, а, капитан?» Закратывалась в твою голову такая подленькая мыслишка. «Не говори ерунды», — раздраженно отозвался Матиас. «Конечно, мы должны сделать все, чтобы узнать, что там произошло, и мы сделаем». «Рад слышать, капитан, очень рад, и всецело разделяю твою позицию». Собрались быстро, как всегда. весь мешок и саквояж с инструментами отправились на заднее сиденье трофейного Мерседеса, за рулем которого сидел Николайчук. Коля устроился рядом с ними, а Матиас расположился возле водителя. «Куда едем, товарищ капитан?» — спросил Николайчук, раскладывая на коленях видавшую виды карту. «Далеко?» — «Нет вроде. Перекоп». Наш пункт назначения называется. А так это рядом совсем! всем. Да Домчимся с ветерком! обрадовался водитель, быстро отыскав на карте название. Даже соскучиться не успеете. Матиас удивленно покосился на Николайчука. Тот действительно думает, что ему бывает в такие моменты скучно. От Армянска до Перекопа тянулось Симферопольское шоссе. По нему и покатил Мерседес, унося Матиаса и фамильяра все дальше от штаб-квартиры третьего отдела. Погода стояла отличная, солнце припекало, и земля быстро высыхала. Крошечные лужи, тянувшиеся вдоль дороги, блестели словно зеркала. В них дрожали отражения, росших вдоль шоссе берез и елей, за которыми возвышались сосны, с каждым днем приобретавшие все более насыщенный изумрудный цвет. Сосульки на ветках почти исчезли, а с оставшихся бой лилась звонкая копель. Отовсюду доносилось пение птиц Вороны с карканьем возбужденно перелетали с ветки на ветку Взбиваясь в черные стаи Трофейный Мерседес быстро катил по дороге Оставляя за собой сизый след выхлопных газов Матиас приоткрыл окно, наслаждаясь теплым, но свежим ветерком Залетавшим в пахнущий кожей салон Как и сказал Николайчук, дорога оказалась недолгой Не прошло и получаса, как машина подъехала к контрольно-пропускному пункту. Возле полосатого шлагбаума, сооруженного из очищенного ответок и раскрашенного ствола срубленного деревца, стояли два броневика. Четыре часовых с автоматами на груди замерли, глядя на автомобиль с эмблемами НКВД на дверцах. Когда Матиас вышел, младший лейтенант торопливо подошел и отдал воинское приветствие. «Мне нужно в Перекоп», — сказал Матиас, доставая удостоверение. «Приказ полковника Ропота. Капитан Виртанин, третий отдел смерши, прибыл для расследования того, что здесь произошло». «Так точно, товарищ капитан! Мне телефонировали в вашем приезде!» Робея и заметно нервничая, протараторил офицер. Он был очень молод. На розовых щеках едва пробивалась редкая щетина, серые глаза часто моргали, словно их раздражало апрельское солнце. «Вам нужно сопровождение? Нет, просто поднимите шлагбаум. Если через пару часов не вернемся, свяжитесь с третьим отделом НКВД и сообщите полковнику ропоту». «Слушаюсь. Товарищ капитан, там что-то странное творится. Никого нет, и несколько наших солдат пропало. Без следа. Я в курсе, поэтому и прибыл. Выполняйте приказ». Младший лейтенант засуетился, отдавая распоряжение поднять шлагбаум. Как только преграда была убрана, Николайчук провел «Мерседес» через КПП и повернулся к маттиосу «Товарищ капитан, куда дальше?» «Хороший вопрос». «Знать бы ответ. Сказал бы. Прокатись-ка по городу», — велел маттиос «Хочу осмотреться. Дома, кажется, не особо пострадали. Полковник сказал, тут и боев особо не было». «Я слышал перекоп. Немцы освободили быстро. Их тут мало было. Какие-то раскопки проводили». «Раскопки?» Тут же заинтересовался Матиас. «А знаешь, где именно?» «Никак нет, товарищ капитан. Я о них краем ух слышал. ребят болтали. Можем поискать». «Поищи, поищи. С этого и начнем. Ложный след или нет, а проработать надо». «Думаете, опять дело того?» «Нечисто», — покосился Николайчук. «Люди ж просто так не пропадают, верно?» «Не пропадают». Задумчиво согласился Матиас. «Просто так вообще ничего не исчезает. Всегда есть места, куда что-то девается. Закон сохранения массы. Так что объяснение может быть и вполне прозаичным. Например, согнали фрицы всех туда, где раскопки вели. Перестреляли, да и присыпали землей. Вот и вся тайна. На это и времени много не нужно». Николайчук сжал зубы так, что под обветренной кожей заходили желваки. Они могут, процедил он, глядя перед собой Эти сволочи не на такое способны Повидали мы уже, насмотрелись на их художество Мерседес петлял по городу и вскоре стало ясно, что перекоп был очень мал Всего несколько коротких пересекающихся улиц Застроенных низенькими домами до да пара садиков Война действительно почти не коснулась населенного пункта Видимо, вся мощь фашистской армии обрушилась на Армянск Вот тот лежал в руинах Когда война закончится, город придется восстанавливать практически с нуля И сколько таких было по Советскому Союзу? Да, большая работа предстоит после взятия Берлина, очень большая Но советский народ справится И не через такие испытания проходили, хотя нет Через такие, пожалуй, все-таки впервые И дай бог, чтоб подобное Не повторилось никогда Наконец машина затормозила на окраине Где виднелись явные следы раскопок Груды из земли Ямы Даже покосившийся советский экскаватор Немцы его использовали За неимением собственного Выйдя из машины Матиас отправился осматривать местность Коля не отставал Мелко меня следом Николайчук присел на капот и вытащил папироску Он уже привык, что его дело ждать в сторонке. Наверное, потому и упомянул про скуку. Капитан медленно бродил вокруг ям разной глубины. В куче земли были воткнуты лопаты. Кое-где лежали корыта с ручками, в которых оттаскивали лишнюю землю. На дне виднелось, где глина, где камни. Что же искали немцы? Рыхлой земли в ямах не было. Значит, трупы не закапывали. Выходило... «Жители Перекопа действительно просто исчезли. Но куда?» Обернувшись на фамильяра, Матиас вздохнул. «Ну что, чувствуешь что-нибудь?» «Помнится, ты рвался пользу приносить. Так сейчас самое время». «Конечно, капитан. Было здесь кое-что, -то, только больше нет. Вот отсюда. Штуку эту достали». Мальчик указал на самую глубокую яму, края которой косо уходили в глубину метра на четыре. Глядя туда, Матиас почувствовал, как к горлу подступает тошнота, а голова начинает кружиться Он неожиданно покачнулся, теряя равновесие Чтобы не скатиться по крутому откосу, пришлось быстро опуститься на корточки Но это не помогло Взгляд так и приковывало дном маленького каньона Оно затягивало, сужая внимание до крошечной точки Это было как наваждение, с которым крайне трудно бороться Матиас оперся ладонями о мягкую комковатую землю, выброшенную из ямы. К ее запаху примешивался другой, сладковатый и гнилостный. Капитану пришло в голову, что он смотрит в открытую могилу. Но это могилы не было. В чем же тогда дело? Что это за штука? спросил Матиас, судорожно сглотнув. Ну, которую фрицы выкопали, можешь определить? Откуда мне знать, капитан? Прошипел Коля. Поправив объемный пуховый платок Но скажу тебе так Вещь эта мощная След от нее остался сильный, четкий И даже не знаю, чем она может оказаться и я ощущаю давно забытую ауру Которую едва ли сумею тебе описать Но она знакома всем, кто хоть раз стоял возле небесного престола Тон фамильяра изменился, когда он говорил это Матиас даже удивленно приподнял брови. «Что это, сколей Он впервые видел мальчика таким!» «Ты говоришь какими-то загадками», — сказал капитан, поднимаясь так, чтобы не смотреть в яму, со дна которой поднимался смрад. «Можешь яснее выражаться? Что это за аура?» «Божественная!» Глухо проговорил после паузы фамильяр. «Слишком мощная для этого мира и для любого человека». Божественное? Растерявшись, повторил Матиас. «И что это может означать? Какой предмет? Черт, даже не знаю, как спросить!» Коля, понимающий, покачал головой. «Вот именно, капитан! Такие предметы уже ни одно тысячелетие не появлялись на Земле. Все они были утеряны очень давно, и это к лучшему уж, поверь на слово. Но вот один из них нашелся. Интересно. Очень интересно. Должен сказать... Впервые за наше знакомство я по-настоящему заинтересован и даже почти напуган. Напуган? Ты? Слова фамильяра все сильнее удивляли матиосы. Не думал, что тебя способно что-то напугать? Это не совсем страх в твоем понимании, капитан. Скорее, трепет. Он охватывает тебя, когда ты смотришь на нечто величественное, находящееся за гранью твоих способностей и даже понимания. Все вещи, которые испускают подобную ауру, очень опасны. Они обладают способностью менять реальность. По сути, это инструменты Господа. Его скальпели, ножницы, иглы. Но в человеческих руках они могут оказаться орудиями тотальных разрушений. Думаю, тебе очень не повезло, капитан. Матиас поджал губы. А когда ему везло? Предыдущие дела тоже были не сахар, но это кажется, грозило стать по-настоящему особенным. «Ты не пугай», сказал он строго. «Делай свое дело. Предмет этот найти надо. И если ты прав... «Как можно быстрее?» Коля повернул голову, возрившись на капитана. В его серых блестящих глазах, похожих на оловянные шарики, мелькнуло странное выражение, которое очень не понравилось Матиасу. «Найти, может, дело и нехитрое. Штука это такой след оставляет, что не заметить его невозможно. Вот только что ты будешь делать, когда его отыщешь?» «Отвезу отдел, ясное дело». «Любой клад принадлежит государству!» «Это тоже проблема, но я сейчас о другом!» «Как думаешь, одолеешь того, кто сейчас владеет этой штукой?» Капитан нахмурился. «В городе никого нет, перекоп пуст. Ты же сам видел!» Фамильяр медленно покачал головой. «Ты ошибаешься! Такие вещи сами по себе не действуют! Кто-то здесь есть, и у него имеется план!» «А все это...» Фамильяр махнул в сторону пустого города, его часть. «Возможно, мы застали стадию эксперимента, но тот, кто здесь остался, уже знает, что именно хочет сделать и примерно представляет как». Слова мальчика нравились капитану все меньше. «Но поддаваться панике нельзя. Они еще даже не встретились с врагом, так что к черту пораженческие настроения». «Ладно, как разбираться с этим загадочным кем-то, я буду решать по факту», – нахмурился Матиас. «А твое дело найти его. И раз ты так хорошо чувствуешь след, почему бы тебе не пойти по нему? Кстати, от чего так воняет, что ты сомневаюсь что подобный запах может оставаться от божественного предмета?» «Смотря как его использовать», – загадочно отозвался Фамильяр. Ведь и сама смерть». Изобретение Господа. Он сделал ваш род смертным после того, как первые люди нарушили единственный запрет, который был наложен. Тогда и родилось любопытство, а оно, как ты уже сам понял, до добра не доводит». Так что смерть — такое же творение Всевышнего, как и все остальное. Не забывай об этом, капитан, когда вдыхаешь запах тлена и думаешь о том, что однажды ляжешь в могилу, чтобы стать кормом для червей. Впрочем, тебя должна беспокоить судьба не тела, а души. Ее ждет кое-что похуже, чем постепенное разложение. Отыщи того, кто владеет вещи и саму вещью. Резко проговорил Матиас И хватит болтать, ты, скучный собеседник Всегда возвращаешься к одной и той же теме Как и ты в своих мыслях, капитан Усмехнулся Коля Но ты прав Я должен выполнить свою часть договора Что ж, идем Пешком? Из машины ты след не возьмешь? Так лучше Да и идти недалеко, город маленький Не успеешь устать и заскучиться Вдруг усмехнулся фамильяр. Матиас не стал спорить. Пешком так пешком. Когда мальчик двинулся в сторону пустого города, он последовал за ним, сделав Николайчуку знак «сесть в машину» и медленно ехать следом. Коля шел довольно быстро и уверенно вел Матиаса по узким коротким улочкам, иногда сворачивая, пока не остановился, задрав голову перед зданием, которая, судя по архитектуре, служила местной администрации. Самое высокое, в три этажа, оно было выполнено в классическом стиле. Между колоннами виднелось остывшее кострище. В нем валялись останки картин в простых, обуглившихся рамках. «Нам сюда!» — тихо объявил фамильяр. «Готов войти!» Капитан молча поднялся по ступенькам, Бросив взгляд на кострище, он понял, что здесь жгли портреты. На уцелевшем краешке холста виднелся немецкий орел. Понятно. Вступившие в город красноармейцы выносили из здания и кидали в огонь изображения Гитлера. Выходит, в этом здании у них располагался штаб. Матио столкнул тяжелую, протяжно скрипнувшую дверь и вошел в большой зал. Его шаги, на удивление гулко, разносились под низким потолком, Повсюду виднелись сорванные со стен красные стандарты со свастиками в белых кругах Пол устилали разбросанные бумаги Среди них валялись сломанные ящики Захватив перекоп, красноармейцы прежде всего поспешили избавиться от немецкой атрибутики А вот свою на ее место повесить не успели Коля обогнал капитана и засеменил в сторону арки, введшей в соседнюю комнату Матиас поспешил за ним Они прошли через несколько помещений, и фамильяр молча указал на лестницу. Туда, мол. Мальчик поднимался первым. Капитан шел следом, чувствуя, как замирает сердце от ощущения чего-то неправильного, неестественного. Он не мог объяснить даже себе, что это было, но с каждым шагом все его существо постепенно сжималось от дурного предчувствия. Коля отворил дверь и вошел в просторный кабинет, в центре которого стоял письменный стол, заваленный книгами и бумагами. Вдоль стен располагались стеллажи. Между ними возвышался большой шкаф с резными дверцами. Полированный дуб тускло переливался в сумраке комнаты. Осмотревшись, фамильяр с тихим свистком вдохнул в воздух и двинулся вдоль стен. Опустив голову, он словно прислушивался к своим ощущениям. Матиас молча наблюдал за ним с неясной тревогой, мерзким холодком, растекающимся по телу. Наконец, фамильяр остановился перед шкафом. Подняв голову, смерил его взглядом, затем отступил и обернулся. «Думаю, тебе стоит заглянуть», — проговорил он. Матиос медленно подошел, не сводя взгляда срезных створок шкафа.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 «Что же там за створками?» Матиас робко протянул руку к шкафу, чувствуя, как холод, охвативший тело, усиливается. «Смелее, капитан!» — слегка насмешливо приподрил мальчик. «Ты же храбрый солдат, защитник Родины. Что за замнение?» Стиснув зубы, Матиас взялся за маленькие латунные ручки, резко распахнул двери и замер. Только пара проволочных вешалок на перекладине Однако в лицо повеяло густым, тошнотворным запахом гнили И это было неспроста Матиас смотрел внутрь шкафа и молчал, пытаясь понять, что он должен увидеть Перекладина, вешалка, таблетка нафталина на полу Вдруг внимание капитана привлек маленький, будто... Процарапанный острём ножа знак в верхнем правом углу. Вот оно! Что это? Ну-ка взгляни. Матиас отступил, пропуская к шкафу фамильяра. Видишь, будто ножом выцарапано. Вижу, ясное дело. Метко это. Чтоб найти дорогу назад можно было. Магический маяк. Дорогу откуда? Спросил Матиас. Из другого мира, капитан. Без такого вот символа. Очень легко заблудиться и остаться в иной реальности навсегда. Шаманы это знают, поэтому никогда не предаются камланиям в одиночестве. Потерять контроль даже опытному страннику между мирами очень легко. Поразмыслив, Матиас зашел сбоку, приналег на шкаф и с трудом сдвинул скрипнувшую конструкцию, открыв более темную, не выгоревшую от солнца часть стены. Сверху донизу шла вертикальная трещина. Нет, не трещина. Ровный, словно скальпелем сделанный разрез. «Как интересно!» Донесся до капитана едва слышный шепот фамильяра. «Неужели древние легенды не лгут?» «Что за легенды?» Резко спросил, не оборачиваясь Матиас. «Ты о чем?» «Опять решил поинтриговать?» Протянув дрожащую руку, Он осторожно провел пальцами по чуть выступавшим, словно припухшим краям разреза. «Что это такое?» – пробормотал он. «Похоже на... резину? Или плоть?» «Это не стена?» «Конечно, нет!» – усмехнулся за спиной Коли. «Ткань пространства, материя, которая рассечена с хирургической точностью, уверенной рукой вивисектора». Сглотнув, Матиас медленно запустил обе руки в дыру, раздвинул податливые створки и растянул словно рану. В лицо пахнуло спертым смрадом, запах скользнул в ноздри, протек в легкие, охватил пазухи и пронзительно засвербил в черепе. В глазах у капитана потемнело, и он испуганно отшатнулся. «Так что за легенды?» – пробормотал он, сглотнув. «Давай выкладывай, если что-то знаешь». «Слышал о Батилле». После краткой паузы спросил мальчик. «Нет. Кто я, по-твоему? Доктор чертовых наук?» «Да, все верно. Все время забывая о вашем невежестве. Ладно. Слушай, капитан. Проведу тебе ликбез. Это ведь в традициях твоей страны – просвещать» давай ближе к сути раздраженно бросил Матиас. мне некогда выслушивать критику нашего политического строя тем более от беса можно подумать у вас в аду прям рай Ха -ха -ха -ха -ха одобрительно усмехнулся коля молодец хорошо сказал ладно уговорил вернемся к легендам тем более критиков вашего строя хватает и без меня он сделал короткую паузу Адила был вождем древнего племени Гуннов. Его называли Бичом Божьим, так как он оставил поистине разрушительный след в истории Западной Европы, регулярно вторгаясь в Галию и Северную Италию. В ходе его набегов погибло много церковнослужителей, некоторых потом канонизировали в качестве мучеников. Вообще, Адила оказался для христианской церкви весьма удобной фигурой. Ему, как язычнику, отводили роль варвара-разрушителя, всячески демонизируя. В борьбе с таким врагом деяния святых выглядели весьма эффектно. Он даже совершал чудеса во имя укрепления веры. «Ладно, хватит читать мне лекцию по истории», — оборвал фамильяра Матиас. Его взгляд приковывал разрез на стене. Он хотел знать, что за ним и как он появился а не историю какого-то древнего варвара. Лучше объясни, при чем тут он? Терпение, капитан. Легенды хоть и имеют свойство привирать, но зерно истины в них всегда есть. Так вот, в какой-то момент Татила стал обладателем так называемого «Меча Марса». Скифы считали его священным и не зря. Один пастух как-то заметил, что тёлка из его стада хромает, но не мог понять, что стало причиной недуга. Наконец ему пришло в голову пройти по кровавым следам, которые она оставляла. Так он нашел в траве торчавший из земли клинок, на который тёлка неосторожно наступила. Пастух выкопал меч и отнёс теле. Когда тот понял, что за оружие ему досталось, то очень оправдывался, возомнив, будто Марсов меч дарует ему победу во всех воинов, и, будучи высокомерным, захотел стать царем всего мира. Ходят легенды, что он приносил своему мечу человеческие жертвы, дабы усилить его. Он слышал об этом клинке еще в детстве. Старейшины его племени не раз говорили, что нашедший меч Божий будет править землей. Вот только к Марсу это оружие не имеет никакого отношения. То, что Атила обрел, затем, если верить легендам, потерял где-то в этой местности, является инструментом Господа, его скальпелем. Но в руках невежды, фанатика и мясника Оно превращается в поистине страшное оружие «Выходит, немцы нашли этот меч?» Спросил Матиас «Но почему не забрали с собой?» «А потому что ни один Атила обладает высокомерием Многие, завладевшие подобной вещью Подвергаются желанию перекроить мир по собственному замыслу Так что я думаю, кто-то из нашедших меч — просто не захотел с ним расставаться, а отобрать его не так легко. То есть некий безумец сейчас осуществляет дьявольский план по перекройке мира, и он находится за этой стеной? Все может быть, капитан, почему бы тебе не проверить? Тебя же для этого сюда прислали. Не прислали, поправил Матес, не забывай об этом. Помню, капитан, лучше, чем тебе хотелось бы. Матиас уставился на створки разреза. Он чувствовал дрожь, с которой не мог справиться, но мальчик был прав. Отступать некуда. Так что капитан снова пропихнул руки в щель, развел края посильнее, просунул левую ногу, а затем протиснулся целиком. Створки пространства сошлись за ним, как резиновые, но ненадолго. Вслед за Матиасом пробрался и Коля. Глаза его возбужденно блестели. А ноздри жадно раздувались, словно пахло не гнилью, а лучшим из парижских ароматов. Перекоп лежал перед матиосом кучей одна- и двухэтажных домишек, среди которых торчала полосатая труба теплоцентрали, утыканная с правого бока железными скобками, образующими лестницу. Вокруг нее с карканьем вились вороны, Апрельский ветер тащил по пыльным улицам обрывки бумаги, завывал в чердаках и под поднастилами террас, даже пытался трепыхать полы шинели, но они были слишком тяжелыми. Воздух пропитался сладковатым, тошнотворным запахом мертвечины. Он забирался в ноздри, растекался по легким, норовя просочиться в кровь. Матиас ощущал легкое покалывание кожи. От этого становилась зябка и неуютно. Капитан медленно пошел по главной улице, пустынной и тихой, полной нехороших предчувствий. Все выглядело таким же пустынным и нежилым, как и в той реальности, которая осталась за стеной, но только теперь не покидало ощущение, будто обитатели Перекопа не исчезли, а умерли. Капитан направился к ближайшему дому, толкнул протяжно скрипнувшую дверь и вышел в подъезд. Здесь было сыро, и запах тлена значительно усиливался. Коля семенил следом. Обернувшись к нему, Матиас спросил, «Где мы?» «Как будто копия города. Можешь объяснить?» «Альтернативная реальность», — помолчав, сказал фамильяр. «Мир существует одновременно в нескольких пространственно-временных пластах. Не знаю, сможешь ли ты понять. В общем...» «Суть в том, что каждую секунду происходит некий выбор, и в зависимости от него мир меняется. Постоянно. Сейчас ты видишь один из вариантов этих изменений. Полагаю, изменения эти вносит обладатель божественного клинка». «С какой целью?» – быстро спросил Матиас. Он приоткрыл дверь ближайшей квартиры и заглянул внутрь. «Пусто. Чего он добивается?» Полагаю, хочет повлиять на ту реальность, с которой мы явились. Они взаимосвязаны, но с помощью меча можно усилить влияние одного пласта на другой, которое при обычных условиях незаметно. Пока не очень понимаю, признался Матиас. Объясни проще. Он обходил квартиру, но уже было ясно, что в ней никого нет. Однако запах мертвечины витал здесь настолько отчетливый, что уже не было сомнений в печальной участи, постигшей ее обитателей. «Переделывая один из вариантов мира, ты тем самым переделываешь другой», — ответил фамильяр. «Если, конечно, обладаешь подходящим для этого инструментом». «И что делает с этим миром обладатель Божьего меча?» «Пока не знаю, но мне очень интересно узнать. Думаю, тебе тоже. Так что...» «Может, отправимся по следу?» «А ты чуешь его?» – оживился Матиас. «Знаешь, где... Э, куда идти?» «О, да... Такой след не спрятать. Идем, капитан. сесть тебе делать нечего. Все эти квартиры пусты и уже давно. Но я покажу тебе, куда делись их обитатели». Тон мальчика заставил Матиаса невольно вздрогнуть. Слышалось в нем странное обещание... «Не сулившие ничего хорошего?» «Веди», — сглотнув сказал Матиас. «Надеюсь, у тебя хватит сил справиться с ним». «С кем?» «С меченосцем». «Конечно, с кем же еще? Мы ведь про него говорим». Они уже спускались с последних ступенек к лестнице и через пару секунд вышли на улицу. «Думаешь, я подставлюсь под божественный клинок?» Удивился фамильяр. «Даже освещенная сталь опасна для меня. Что уж говорить об оружии, выплавленном на небесах? Нет, капитан, я даже близко не подойду к тому, кто размахивает мечом Атилы». «Ладно, веди меня к этому перекройщику». Матерс нащупал через шинель кобуру. «Помогут пули против того, кто так вольно обходится с реальностью. Да еще и на помощь фамильяра рассчитывать не приходится. Куда топать?» «Иди за мной!» Коля слегка опередил капитана. Он шел слегка в развалку. Его короткие ножки быстро семенили, но все равно было заметно, что двигается фамильяр. Неестественно, быстро. «Тут недалеко. И вообще здесь все близко. Очень удобно». Кое-где на тротуаре темнели припорошенные пылью пятна. Такие же виднелись на стенах. Они словно звали «Погляди на нас!» «Ну уже поверни голову и прочитай наши письмена!» Свернув, Коля обогнул молчаливое кафе с темными стеклами витрин и зашагал дальше. В городе царила тишина, нарушаемая только монотонным свистом ветра. Судя по всему, перекопа в этом варианте реальности война не коснулась. Здания выглядели абсолютно целыми, даже следов от пуль нигде не было. Мирный спящий городок... Вот что приходило в голову при взгляде по сторонам. Вот только все усиливающийся запах мертвечины нарушал это впечатление. Спустя пару минут Матиас понял, что они приближаются к тому же зданию, в котором обнаружился разрез на стене. «Что, он здесь?» – удивился капитан. «Там, где мы только что были?» «Не совсем», – отозвался фамильяр. «Это виденная реальность». «В той, откуда мы пришли. Меченосца уже нет. Его логово здесь!» Маленький мальчик указал на здание администрации. «Думаю, он ждет гостей. Советую заходить без стука!» Матиас взбежал по ступеням и распахнул створки двери. «Смрад, спертый и густой!» окутал его, словно паутина, угодившую в ловушку муху. Внутри царил сумрак, ибо окна, занавешенные тяжелыми бордовыми портьерами, пропускали мало света. Зажав нос ладонью, чтобы хоть немного ослабить вонь, Матиас двинулся вперед. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что дощатый пол покрывает затянувшаяся корка. Она хрустела под сапогами и крошилась. Присев, капитан вздрогнул, когда понял, из чего она образовалась. «Кровь сюда!» Тихо позвал Коля, показывая на белую дверь, над которой виднелась табличка с надписью «Актовый зал». Краску покрывали красные отпечатки ладоней. «Но будь осторожен», — неожиданно добавил фамильяр. «Этот противник не такой, как те, что ты «Да они всегда разные», — отозвался Матиас, распахивая створки. Войдя в зал, капитан замер, чувствуя, как его тело цепенеет, а сердце замедляет ритм. Взгляд выцвевших глаз НКВДшника заскользил по обнаженным телам, расположившимся на стене, где прежде располагалась сцена. Сколько их здесь было? Несколько десятков. Они давали толщину... Объем композиции, заполнив пространство от края до края. Руки, ноги, спины, животы, груди, сморщенные мужские и почти неразличимые в полумраке женские гениталии, разверстые в немом крикерты с вывалившимися распухшими языками. Скрюченные пальцы, похожие на когти стервятников, глянцево-синеющие ягодицы — И километры Выпущенных внутренностей Оплетших море Трупов Слившихся в динамичной Многофигурной скульптуре Только теперь Матиас услышал Жужжание насекомых Облепивших трупы Они копошились повсюду Внутри и снаружи Ползали, жрали, откладывали Личинки Этот звук Единственное свидетельство жизни, словно вырвался из-под толщи тишины. Так бывает, когда выныриваешь, и вода спустя несколько секунд покидает ушные извивы. Капитан на негнущихся ногах подошел ближе. На миг ему показалось, что он оказался в аду. Что-то напоминало в безумной композиции те рисунки, что набрасывал время от времени фамильяр. «Что это такое?» Глухо пробормотал мать а с неверя глазам. Кто это сделал? Зачем? Коля подошел ближе. Из его тела выпростались тонкие черные щупальцы. Удлиняясь, они потянулись к жуткому месиву из мяса, гноя и запекшиеся крови, напряженно трепеща отростки, проникали во все щели, опутывали мертвецов. Заползали в глазницы, рты, уши и бесчисленные раны, нанесенные чем-то острым, как бритва «Что там?» — спросил капитан «Что ты чувствуешь?» «Никакого отклика» — отозвался через несколько секунд фамильяр «Нижний мир не может выдать своих пленников, потому что не владеет ими Только звенящая пустота Это всего лишь оболочки, бешеные содержания Матья осводил взглядом по груди изувеченных тел. Никто не избежал страны участи, ни единый обитатель Перекопа. Все его жители стали собственностью меченосца. Сотни опустошенных, гниющих тел. Вот все, что нашел он в городе. «Зачем он это делает?» Севшим голосом спросил капитан. «Чего добивается?» «Как это зверство способно повлиять на реальность?» «Стягивая складки пространства и накладывая их одну на другую, меченосец перекраивает мир на свой лад, создавая новую вселенную», — объяснил Коля. Он неопытен и действует наугад, следуя своему болезненному и извращенному сознанию. Но у него понемногу получается, и станет выходить лучше, когда он разберется, что к чему, если ты его не остановишь. Отступив на пару шагов, капитан опустил глаза, чтобы больше не смотреть на этот ужас, и увидел на полу зияющий зловонным росчерком символ значение которого не знал. «Выведенный любовно, со старанием». «Взгляни-ка», — сказал он, делая фамильяру знак «Подойти». «Что это означает?» Мальчик втянул щупальцы и приблизился. «Древний символ», — сказал он, — «используется в черной магии, чтобы размить границы между мирами. Обычно для призыва демонов, но этот здесь не для этого». С его помощью Меченосец увеличивает влияние этого пласта реальности на тот, из которого явился. Сейчас ему этот еще требуется, но скоро он перестанет нуждаться в подобном. Не перестанет, мрачно произнес Матиас. Мы его найдем и отправим в ад. Можешь его найти? Возьмешь след? Я тебе не собака, но... да, отыщу. Собственно, далеко идти не придется, он... Здесь. Матиас машинально огляделся. «Где?» — резко спросил он, никого не увидев. «Прячется в здании?» «Нет, он прямо там». Фамильяр указал на груду переплетенных тел. «Наблюдает за нами». В голосе мальчика послышалась легкая насмешка. Словно в ответ на его слова... Несколько тел в центре жуткой композиции зашевелились, и через миг из них показалась светловолосая голова, за ней плечи, руки и торс. Напрягшись, человек выбрался полностью и начал медленно спускаться, ступая по телам, как по горным уступам. Одетый в серую униформу СС, он был строен, высок и относительно молод, лет сорока, не больше. Правая рука сжимала короткий широкий меч, лезвие которого переливалось фиолетовыми бликами, исходящими из самого металла. «Вы бисты хирургенандет. Драйкигерс русский швайн», — проговорил осипшим голосом немец, обращаясь к Матиасу. «Ви «Что он говорит?» — спросил капитан Фамильяра. «Спрашивает». «Как грязная русская свинья вроде тебя смогла его отыскать!» – перевел мальчик. «Баль твой их in Повысив голос, проговорил немец. Он уже был в самом низу своей жуткой композиции. Спрыгнув на пол, двинулся на Матиаса, вальяжно поигрывая мечом. Движения и жесты фашиста отражали его уверенность в себе. Немец остановился, смерив капитана презрительным взглядом голубых глаз. А теперь что брешет? Поинтересовался Матиас, покосившись на Колю. «Говорит, что ты сегодня сдохнешь». «А потом и все остальные. Ну и Германия победит, ясное дело. Патриот, видать». «Они все патриоты», – процедил Матиас. «Что делать-то будем?» «А ты попробуй его пристрелить для начала», – посоветовал фамильяр. «Может, этого окажется достаточно?» Пожав плечами, капитан достал пистолет, увидев это немец презрительно усмехнулся. Матиас поднял руку и выстрелил. Меч мгновенно взметнулся вверх, отразив пулю. Та, срикошетив, вонзилась в полметрах в пяти от фашиста. На худом бледном лице появилась презрительная гримаса. Немец медленно покачал головой, видимо, решил, что бесполезно разговаривать с тем, кто его не понимает. Матиас думал, что эсэсовец ринится в бой, пытаясь прикончить его мечом, но тот попятился к покрытой трупами стене. Губы зашевелились... Словно немец начал что-то беззвучно бормотать Тела за его спиной вдруг зашевелились Руки-ноги задвигались, высвобождаясь из тесного переплетения Сшитые друг с другом мертвецы Отделялись уродливыми, гротескными созданиями Медленно скатывались по другим телам И вставали на направленные в разные стороны конечности Многоногие и многорукие, утыканные головами Они направлялись к попятившемуся Матиосу. Капитан чувствовал оцепенение. На него надвигались чудовища, созданные немцем из тел убитых людей. Огромные, неуклюжие, они, тем не менее, излучали мощь. «Останови их!» — крикнул Матиос, обращаясь к фамильяру. «Их слишком много!» «Их нельзя убить!» Тоже отступая, ответил мальчик. «Они уже мертвы!» И что делать? Вон, виновник торжества. Коля указал на ухмыляющегося фашиста. Займись им, а я, так и быть, постараюсь отвлечь этих увольней. Но его защищает меч. Адила тоже владел им, но потерял. С этими словами мальчик заступил дорогу одному из уродливых созданий, наступавших на Матиаса. Черные жгуты облепили передние конечности чудовища, и мальчик двинулся влево, оттаскивая гиганта в сторону. Покрытые трупными пятнами ноги уперлись в пол, но фамильяр был сильнее. Он тянул гиганта, заставляя голые ступни и ладони скользить по полу. Капитан двинулся в обход огромных созданий, размахивавших руками и вращаивших головами. Но они не давали обогнуть их, разворачивались ему навстречу. «Мне до него не добраться!» — крикнул Матиас, имея в виду фашиста. Тем временем количество противников росло. Все больше уродливых созданий отделялось от стены и направлялось к капитану. Бледные, покрытые пятнами, ранами и шрамами, руки потянулись к нему. Матиас выстрелил в просвет между телами, но фашист снова отбил пулю мечом. Коля тем временем приподнял составленное из мертвецов чудовище и швырнул в остальных. Огромная туша сбила двух тварей, освободив проход. Не задумываясь, капитан бросился в него, доставая «финку». Так себе оружие против меча, но инструктор Валюджанов заставлял Матиаса постоянно оттачивать мастерство на живого боя. Так что шанс все-таки был. Немец принял стойку для фехтования. На его худощавом лице играла презрительная улыбка, он по-прежнему был уверен в себе. Матиас атаковал несколькими быстрыми ударами, эсэсовец отразил их все, легко и грациозно перемещаясь пружинистыми шагами спортсмена. Однако капитан сразу понял, что оружие было для него непривычно, слишком короткое и слишком широкое. Это не позволяло немцу удерживать противника на большом расстоянии от себя — Нанося быстрые удары, Матиас заставил немца постоянно защищаться, а сам, улучив момент, выстрелил ему в грудь практически в упор. Меч дернулся, чтобы отразить пулю. Она срикошетила, уйдя в стену. Но в эту же секунду финка капитана вошла фашисту в предплечье. Он пронзительно вскрикнул, голубые глаза вспыхнули, губы раздвинулись, показав мелкие белые зубы. Эсэсовец дернулся, отступая, меч ринулся к Матиасу, и капитан едва успел уклониться. Выдернув нож, он блокировал новый удар и поспешно отступил влево. Рука противника быстро пропитывалась кровью, меч опустился. Лицо немца исказила болезненная гримаса Он что-то злобно пробормотал Матиас выстрелил ему в грудь Клинок снова метнулся, чтобы защитить своего обладателя Капитан ожидал этого И потому во время выстрела шагнул вперед Оказавшись очень близко к противнику Он еще раз ударил его финкой в плечо Меч выпал из разжавшихся пальцев эсэсовца Тот мгновенно наклонился, протягивая к нему другую руку. Но Матиас врезал ногой снизу вверх, сапог отшвырнул немца назад, и тот упал спиной на шевелящиеся конечности своего жуткого пано. Криченые пальцы вцепились в него, впились в серую форму. Фашист дернулся, но мертвецы держались крепко. Эсэсовец разразился потоком ругательств. Позади Матиаса послышались шлепающие звуки Быстро обернувшись, он увидел приближающихся чудовищ, но они шли не к нему Гиганты обступили фашиста, закрыв его своими уродливыми гниющими телами Раздался отчаянный, полный ужаса и боли вопль, заставивший Матиаса невольно вздрогнуть Затем он сменился на затихающий хрип Похоже, немец нашел свой конец среди тех, из кого создал свою отвратительную, бесчеловечную композицию. Когда наступила тишина, мертвецы застыли, превратившись в гробницу своего Создателя. Наклонившись, Матья осторожно поднял меч. От него исходила такая сила, что дыхание в первые секунды перехватило. Капитан едва не выронил клинок но усилием воли все-таки удержал. «Этому предмету не место в коллекции сувениров полковника». Свистящий голос Коли проник в уши Матиоса, подобно змеиному шипению. «Его нельзя отдавать». «С таким клинком наша армия победит», ответил, глядя на переливающиеся фиолетовыми бликами лезвия капитан. «Возможно, в ближайшие месяцы». «Знаю, о чем ты думаешь», — в голосе мальчика послышалось беспокойство, «что станешь свободным от контракта, спасешь душу». И множество жизней вставил Матиас, не сводя с меча взгляда. Оружие завораживало Суля небывалое могущество. «Этот клинок принесет мир». «Ненадолго, капитан, ты видел». Что с его помощью можно сотворить? И это далеко не предел. Ты уверен, что он попадет в хорошие руки? Подумай хорошенько. Мир, который ты знаешь и любишь, может погибнуть. Матья судорожно сглотнул. Конечно, Фамильяр был прав. Подобное оружие не должно принадлежать никому, кроме того, кто его создал, конечно. Но даже он... Давно обходится без него, однако искушение было так велико. Однажды ты уже рискнул, напомнил Коля. Вспомни, чем это едва не кончилось, а сейчас все гораздо опасней. Одна ошибка, и ты потеряешь все, что стремишься защитить. Мать зажмурился. Задержав дыхание, он прислушивался к своему сердцу. «Откинуть страх!» «Именно он мешает принять верное решение!» «Не думать об исчезающих глифах!» «Рассуждать здраво!» Почти минуту капитан стоял подобно статуе, а затем открыл глаза и взглянул на фамильяра. «Что ты предлагаешь?» В глазах мальчика мелькнуло выражение облегчения. «Оставить меч в одном из измерений!» Где его никогда никто не найдет Я покажу Идем Я хочу кое-что взамен Прервал матес. Коля прищурился Вот как И что же Расторгнуть контракт Нет Без него я не смогу пользоваться твоей помощью Я хочу, чтобы ты Вернул мне глифы Мальчик поднял брови Затем вдруг рассмеялся. «Но это слишком много», — проговорил он спустя несколько секунд. «Контракт не позволяет так вольно обращаться с печатями». «Однако ты недавно выторговал у меня лишнюю», — напомнил Матиас. Коля перестал смеяться, посерьезнел. «Всего одну», — сказал он. «Могу вернуть я тебе это все, что у меня есть». Капитан взглянул на меч... Беспредельное могущество в обмен на одну глифу. Спасет его это? Едва ли. Но все-таки даст немного времени. Тем более он и так уже принял решение. Идет, кивнул Матиас. Я согласен. Ты возвращаешь мне глифу, а я прячу меч. Я принимаю твои условия, капитан, поспешно сказал фамильяр. Взгляни на руку. Матиас убрал пистолет и задрал рукав. На предплечье чернела лишняя печать. «Есть!» Капитан едва сумел сдержать легкование. «Плата получена. А теперь идем», — сказал мальчик. «Здесь задерживаться незачем. У нас еще одно важное дело. И чем быстрее мы с ним покончим, тем лучше». Они покинули здание, ставшее гробницей для меченосца, И вернулись туда, где за шкафом зиял вертикальный разрез. «Ты первый!» — проговорил фамильяр. Матиас протиснулся через стену, оказавшись в той же комнате, только иной реальности. За ним выбрался Коля. «Твоя очередь!» — сказал он. «От меча нужно избавиться». «Да, ты прав». «Что делать?» Фамильяр забормотал что-то в платок, а затем указал на разрез. «Проведи по нему». Матья скоснулся верхнего края концом клинка и медленно опустил. Дыра в иной пласт реальности затянулась, вспыхнув фиолетовым сполохом. Теперь сделай так еще раз, велел фамильяр. Капитан послушался. Под монотонное бормотание мальчика он сделал на стене новый разрез. Брось туда меч, сказал Коля. И куда он попадет? Туда, где ни один человек его не отыщет. Это все, что тебе нужно знать. А что, если ты отправишь его в ад своим сородичам? Страшно подумать, что его с помощью вы наворотите. Ты забыл. Ни я, ни другой падший не рискнет прикоснуться к божественному клинку. Так что отринь сомнения и избавься от него. Эта вещь не должна остаться в твоем мире. Матья сбросил на клинок последний взгляд... Хоть бы это решение оказалось правильным. Стиснув зубы, он шагнул вперед, просунул меч в разрез на стене, разжал пальцы и вытащил руку. Дыра начала затягиваться, и через пару секунд от нее не осталось и следа. Фамильяр удовлетворенно кивнул. «Думаю, на обратном пути тебе следует хорошенько подумать, что рассказать роботу», сказал он. «Про то, что ты выбросил клинок, я бы не упоминал». «Едва ли полковник это поймет!» Матя скивнул. «Да, он сочинит подходящую версию!» Избавившись от меча, он испытал облегчение. К тому же выторговал себе лишнюю печать. Капитан еще раз задрал рукав, чтобы полюбоваться на нее, но глифы не было. «Эй, в чем дело?» Резко воскликнул он, разворачиваясь к фамильяру. «Что это за шутки? Мы же договорились!» Тот удивленно поднял брови. «Чем ты недоволен, капитан?» «Где моя глифа? Ты же ее вернул мне!» «Разумеется. А теперь забрал за помощь в этом непростом деле. Расплату никто не отменял. Обожаю быть полезным». С этими словами фамильяр направился к выходу из комнаты. Идем, капитан, а то два часа скоро кончится И роботу отправят донесение, что мы тоже пропали Не к чему беспокоить его попусту, верно? Матиас поджал губы и опустил рука в шинели Маленький засранец был прав Как пришло, так и ушло, и все же Одну печать он сэкономил Кто знает, может, именно она и спасет его душу